Святой Варнава Больница Святого Варнавы представляла собой скопление вопиющих разномастных строений, расположенных между двумя крупными перекрестками и общественным парком к востоку от низенького муниципального жилого комплекса, постепенно расселяемого и намеченного под снос. По мере разрастания больницы здесь планировалось возвести очередную поликлинику и, скорее всего, не одну. Неоклассический фасад первого здания XIX века был обращен к главной дороге. В соседнем красном кирпичном мавзолее из башен и башенок размещалось отделение амбулаторной хирургии. Сзади из торцов больницы святого Варнавы мутировало в нагромождении бетонных бункеров, бруталистских многоэтажек, изогнутых зданий, обшитых оранжевыми и лаймово-зелеными пластиковыми панелями, Бытовок, стоянок машин скорой помощи, парковок, служебных проездов, магазинов, лекционного зала, исследовательского центра, стоматологического института и других более загадочных образований с названиями вроде «Здание Макса Хубера» и «Корпус Леонардо Росса». есмин торопливо шагала через зеленую лужайку. Серый асфальтированный участок, находившийся в географическом центре больницы. Она опаздывала. «Ох, слава яйцам, что ты здесь», — поприветствовала её доктор Арно. «Иногда я жалею, что ушла из стриптиза. Там лучше платят и график поприличней. Клиенты иногда распускают руки, зато хотя бы не срут на пол». «Тяжёлая ночка?» — спросила есмин «Прости, поезд». Мистер Ахмед пытался тайком подымить и поджёг корзину для бумаг на сестринском посту. «Просто чудо, что нам не пришлось эвакуироваться. Учитывая, что охрана труда и здоровья, как говорится, свихнулась, Это как ее крупная дама с пролежнями всю ночь находилась в критическом состоянии. Господин из бокса «Д» — тот, что с пневмонией, скончался, и мне жаль, но прямо сейчас я не могу даже вспомнить, как его зовут. А утром в качестве вишенки на торте миссис Антонова забаррикадировалась в телевизионной комнате. Остальное в записях. «Я отчаливаю удачи!» «Спасибо», — сказал Ясмин. М -м, «Кэтрин?» «Что?» «Ты правда была стриптизершей?» Доктор Арно, которая была моложе Ясмин и еще проходила интернатуру, сочувствием взглянула на нее. «Только в студенчестве. У меня дома есть пилон. Хочешь, как-нибудь научу тебя?» «Круто!» — откликнулась Ясмин, почувствовав себя слегка неуверенно. «Может, она должна уже уметь танцевать у шеста?» «Наверное. То есть спасибо?» «Не вопрос», — бросила доктор Арно, уходя. «Да, чуть не забыла», — обернулась она. Сегодня Пеппердайн проводит обход супержана так что лучше шевели задницей. Амоксицелин, 500 миллиграммов три раза в день, постельный режим, медсестра о вас позаботится. доктор грифиц назначал одинаковое лечение всем пациентам. Весмин подошла к 80-летнему мужчине, поступившему ночью через СМП с жалобой на боли в животе. «Значит, ничего серьезного?» спросил мужчина, обращаясь к доктору грифицу Ясмин поискал в документах имя пациента. «Мистер Ренфрю», — сказала она. «Если не возражаете, мне нужно вас осмотреть. Это не займёт много времени. Пожалуйста, поднимите сорочку, чтобы я могла быстро прощупать ваш живот». «Послушай, сестричка», — отозвался мистер Ренфрю. «Без обид, лучше просто делай, что тебе говорят. Лады?» Она, разумеется, уже представилась. «Меня зовут Ясмин, я врач». Но пациент явно пропустил это мимушей. Неудивительно, нельзя ожидать от старого больного человека, что он всё поймёт с первого раза. Несколько больше удивляла готовность мистера Ренфрю довериться доктору Гриффитсу. Ясми наглянулась через плечо. Доктор Гриффитс возился со стетоскопом, засунув его под свою пижамную куртку. Он внимательно прислушивался к своему сердцебиению, с глубокомысленным видом склонив голову на бок. амоксицелин 500 миллиграммов М -м три раза в день во время еды. Манера общения с пациентами у него была превосходная. Он говорил с мягким, но непререкаемым авторитетом, подрываемым лишь шлёпанцами, пижамой и длинной ниткой слюны, тянувшейся из левого уголка его морщинистых губ. «Меня зовут доктор Гарами», — сказал Ясмин. «Этот господин когда-то был терапевтом». но около тридцати лет назад вышел на пенсию. Сейчас он должен находиться в койке в соседней палате. Уголком глаза она заметила, что на поимку беглеца уже спешит Анна, одна из санитарок. «Без обид, но, по-моему, в моем возрасте это неправильно», сказал мистер Ренфрю. «Вот что я получаю. Мне морочит голову. Уж извините». «Доктор Гриффитс», сказала Анна, беря его под локоть. Пора возвращаться в кабинет. У вас полная приемная. «Ничего страшного», — сказала есмин мистеру Ренфрю. Он выглядел настоящим душкой Облако седых волос, круглое, как попка младенца, лицо и дрожащий при разговоре подбородок, словно он вот-вот разразится слезами. Должно быть, у него была долгая ночь. «Я зайду к вам попозже», — сказал есмин «Постарайтесь немного отдохнуть». Миссис Адеми сидела на краю койки в пальто и обуви, положив сбоку от себя собранную сумку. Ясмин предстояло оформить бумажки, необходимые, чтобы её выписали, выдав все нужные лекарства. Пеппер Дайен огорчался, видя, что пациенты подолгу дожидаются выписки, зря занимая койки. Ясмин не хотела навлечь на себя один из его мрачных взглядов. Но она только что потратила почти полчаса, разбираясь с блокадой телевизионной комнаты. Время от времени такое случалось, но обычно по вине кого-то из пациентов с деменцией. Ум миссис Антоновой был остер как гвоздь. есмин удалось выманить ее с помощью банана и мандарина из собственного ланчбокса, а также обещание, что она лично починит радиатор за койкой миссис Антоновой, шпарившей в режиме адского пекла. есмин вошла в систему компьютерного терминала на сестринском посту. Если удастся улучшить хотя бы 10 минут, она сможет отправить бедную миссис Адаеми домой. Представь, Ясмин, вчера на работе я прошла 12 километров. К ней обращалась Нем, одна из сокращающегося штата медсестер. Казалось, с каждым днем сотрудников из агентства становится все больше. Не успеваешь выучить их имена, как они снова исчезают. «Зато спортзал не нужен», — откликнулась Ясмин. Она чувствовала, что нем нависает над ней, желая поболтать. Но сейчас ей нужно было сосредоточиться. В любую минуту мог появиться Пеппердайн. После миссис Антоновой она проведала в отделении интенсивной терапии даму с пролежнями и инфекцией нижних дыхательных путей, переведенную туда после ночного ухудшения. Потом был мистер рэнфрю хотя с ним она продвинулась не слишком далеко. «Ясмин, говори, что хочешь». Но на самом деле Нем скользнула на стул скинула туфли и положила ноги на стол. Она была примерно ровесницей Ясмин, может, на пару лет постарше. В школе красивая самоуверенная Нем наверняка пользовалась популярностью. У нее были медные волосы и алябастровая кожа. Она всегда стрелой устремлялась к Ясмин, чтобы поболтать, как если бы они были подругами. А все потому, что Нем была, как сказал бы баба, и вечно находила отговорки, чтобы не выполнять свои обязанности. Впрочем, Ясмин отчасти чувствовала себя пощеной. В глубине души она была уверена, что в школьные годы нем скорее умерла бы, чем показалось где-нибудь в ее компании. На самом деле, ходьба медсестер не снимает стресс и не укрепляет сердце. Это доказано. А как у меня болят ноги. Сдается мне это подошвенный фасцит. Она принялась массировать ступню. «Где именно у тебя болит?» «В центре обеих пяток». «Ой, гляди, Нэнси идет». «Ну, как мы сегодня поживаем?» «Нет, нет, нет». Нэнси, крошечная старушка с редкими седыми прядями, свисающими с черепа, глянула на них блестящими от отчаяния глазами. «Нэнси, вам сюда нельзя, помните?» спросила Нем. «Честное слово, Ясмин». «Это уже не смешно. За ними толком не следят. А если пациенты с деменцией вечно будут тут бродить, то застращают всех остальных. Понимаешь, о чём я?» «Нет!» — завопила Нэнси. «Говно, яйца, говно!» Она запихнула костлявые пальцы себе в рот. «Так», — сказала Нем, понизив голос на октаву. «Значит так», — повторила она, обходя стол. «Давайте отведём вас назад в койку». Прибежала Анна, санитарка, обуздавшая доктора грифица «Она такая шустрая!» — сказала Анна, запыхавшись. «Миссис Паттинсон, нам надо подготовить вас к парикмахеру. Ну уже пойдемте, пойдемте!» Еще немного поуговаривав, Анна, наконец, увела ее прочь. «Знаешь что, Эсмин?» — сказала Нем, вернувшись на свой стол. «Врать не буду. Когда санитарки такие крупные, я не говорю толстые. потому что у бедняжки это наверняка генетическое. Но когда санитарки такие крупные, стоит ли удивляться, что они не могут угнаться даже за девяностолетними стариками? Печально, но факт. «Анна быстро бегает», — возразил Ясмин. она с самого утра бегает по всей больнице. Ей в самом деле пора было сосредоточиться на документах для миссис Адеми. Ну, если ты называешь это бегом...» Впрочем, мне и вправду жалить их западноафриканок. Понимаешь, о чём я? Они же не виноваты, что такие огромные. Ты немного...» Ясмин замялась. «Немного обобщаешь», — неубедительно закончила она. «Ну уж извини, что посочувствовала». Нем подалась вперёд. «Как по-твоему, подошвенный фасциит считается трудовой травмой?» «По-моему, будет лучше, если ты обратишься к своему терапевту. Пусть хорошенько тебя обследует «О, обращусь, не беспокойся». «Чёрт, он здесь». Нием скачила. Если в этот момент у неё и болели ноги, то это было совершенно незаметно. В дверях стоял Пеппердайн. На секунду отделение почти затихло, после чего шум и гам усилились. «Зануда несчастный», буркнула нем себе под нос, приглаживая волосы и оправляя форму. «Честное слово, я бы ему дала», сказала она, словно они это уже обсуждали. Я готова переспать с ним ради всех нас, потому что ему явно этого не хватает. Весь зажатый, скажи же. Хотя знаешь, Ясмин, он не дырен собой для своего возраста. Знаешь, он никогда не был женат. Честное слово, я бы это сделала ради общего блага.